Глава 6. Всё, я больше не могу, да весь слезами простонала Алиса. Подруга из последних сил удерживала алую пелену, отделяющую нас от голодной твари. Мы стояли спинами к витражу, в воздухе висело зловоние, в нос забивался запах палёной шерсти, по шее соседки бежала потная капля. Совсем чуть-чуть осталось до начала ада. Меня била крупная дрожь, стучали зубы, в горле встал противный ком. Пожалуйста, только не снова, только не это, не хочу, не хочу, не хочу, пожалуйста, нет, нет, нет. Я пыталась сконцентрироваться, обратиться к своей стихии, но страх липкими холодными руками сжимал мою душу. Собравца не получалось. Мысленная вафля рассыпалась на бесполезные крошки. Магия земли ускользнула. Мои тщетные панические попытки поднимали лишь земляную пыль, на которую чудовище не обращало ни малейшего внимания. Я жалась к подруге и затравленно наблюдала, как с каждым новым прыжком оборотня вздрагивает Алисин щит, словно опаливший крылышки мотылёк. Мой слабый стон сорвался с губ и тут же утонул в оглушительном грохоте. Сквозь поднятую земляную пыль в нашу сторону метнулся яркий огненный всполох. Распоров пространство, он огненным лучом воткнулся в землю на границе почти умершего Алисиного щита. В этот миг щит дрогнул и, не торопясь, наполнился новой алой силой и жаром. Я ничего не понимала. В земле перед нами торчал длинный кинжал. Странные символы на нем пульсировали огнем и, казалось, отдавали пламя щиту. Мозг подкинул минувшие воспоминания: лекция профессора Ялинской, на доске кольца, ножи, кинжалы из пёсчённые корявыми рисунками и символами, неизменный чёрный ящик, приносимый в конце каждой лекции, нудный голос лектора рассказывает про артефакты боевых магов, усиливающие заклинания. Но откуда он здесь? Умные мысли были бессовестно прерваны стошным пробирающим до костей воем. Уголки гу Полисы улыбались, а в её глазах отчетливо втрепенулась надежда. За яркой и прозрачно-огненной пеленой щита обозначилась мощная широкоплечая мужская фигура лорда Леварелла. Я ощутила, как благодарные горячие слёзы бегут по щекам. Он нашёл. Он нас нашёл. Все мои прошлые претензии к этому человеку окончательно развеялись в пыль. Облегчение, надежда, благодарность, счастье, приятным теплом разливались по телу. Мы спасены. Слава Богу. Спасибо. Белая официальная рубаха лорда местами почернела и тлела. Арс перетекал из одной боевой стойки в другую и поливал монстра градом фаерболов. За его мощным торсом обнаружилась хрупкая девушка с короткой стрижкой. Ками, двигаясь в такт с лордом, Камила прикрывала Арса своим огненным щитом от смертоносных лап и клыков твари. Завораживающее зрелище слаженной работы боевых магов заставило забыть об опасности и восхищаться красотой движений этого смертельно прекрасного танца. С потолка сыпались осколки горной породы. Земляная пыль не успевала оседать, шерсть чудовища дымилась, на боках зияли проплешины, оголяя рельефные мышцы, туго обтянутые буро-серой кожей. Удушливый, едкий запах заполнил всё вокруг, он был везде, в носу, в горле, в ушах. Алиса закашлялась, на миг потеряла концентрацию, и щит тут же растаял в воздухе. Оборотень резко развернулся в нашу сторону, припал на передние дымящиеся лапы, оттолкнулся задними и полетел на нас, раскрытой адовой пастью. "Выкусит дрянь", прохрипела подруга. Жуткие челюсти сомкнулись на алые пелене вспыхнувшей в последний момент. Оборотень взвыл, пряча в пасть ополённый язык. Алиса снова сосредоточенно держала защиту. Зверь клацнул зубами и утробно зарычал. Пара боевых магов воспользовалась моментом и сделала сложную поддержку. Арс поднял камень над головой, подкинул её вверх и вперёд. Грациозная пав в невесомости, блеск остро заточенной стали, и длинный клинок прошёл сквозь пыльный воздух, чтобы погрузиться в спину оборотня по самую рукоять. Ками восседала верхом на звере, как в чёртовом американском родео. Зверь бешено вертелся, хрипел и рычал. Ему удалось скинуть с себя огневичку. Ками упала перед монстром, и он замахнулся когтистой лапой. Лорд Леварель среагировал быстрее, и в последний миг удар твари рассёк бывшую когда-то белой рубаху Арса. Он подставил свою спину, принимая яд как тей, и вытолкнул Ками из зоны поражения. Я перестала дышать и до боли сжала кулаки, впившись в кожу ногтями. Второй удар зверя швырнул Арса в дальнюю стену, и Мак распластался на земле, неестественно раскинув руки. Холод сжал моё тело. "Арс!" позвала я лорда, срываясь на крик. "Арс!" Каме тяжело дышала и продолжала атаковать зверя одне фейрболом за другим. Лорд Леварель с раскрытыми не моргающими глазами неподвижно лежал на спине. Земляная пыль оседала на белках его глаз. Внутри меня разверзлась пропасть. Он погиб? Вот так? Нет. Нет. Нет. Нет. Ноги подогнулись, и рыдая, я села на пол, почувствовала, что подруга сделала то же самое. Я ощущала её дрожь. Нам обоим было ясно, что несмотря на ранения, оборотень разделается с нами. Это лишь вопрос времени. Силы слишком неравны. Огненные шары только жгут шерсть, но не пробивают стальную кожу твари. Алиса, когда он расправится с Длейн, сожги меня своим щитом, шептала я подруге свою последнюю волю. Кормёшкой для этой твари я больше не буду. Пусть и такой ценой. Дура ты простонала Алиса. Помолчав немного, она добавила: "Да и какая разница? Сейчас потолок обрушится, и мы все станем трупами". Я посмотрела наверх. От активных боевых действий магов по своду змеями расползались трещины. Может, оно и к лучшему. "Может", согласилась рыжая. "Надеюсь, и тварь сдохнет тоже, но стены. Я рада, что мы с тобой познакомились. Жаль, что дружили так мало". Я кивнула, всё ещё изучая потолок. Одна неровно выпирающая скальная глыба, угрожающе трещала прямо над арсом. Я перевела взгляд на лорда. Мне так жаль. Прости меня. Прости, пожалуйста, что втянула тебя во всё это. Остаётся только надеяться, что пропажу двух профессоров академии всё-таки заметят и начнут настоящее расследование. Стоп. Я ещё раз внимательнее присмотрелась к лорду. Взвившаяся пыль и пелена счета всё же позволили разглядеть едва-едва вздымающуюся грудь лорда. Дышит. Дышит же. Я и правда дура. Смерть или обращение это же от укуса, а от царапин паралич. Не успела я до конца осознать свою мысль, как на Арса посыпались мелкие камни, и здоровенная глыба дрогнула. Чёрт! Нет, нет, нет. Надо дать ему время. Сильные маги за несколько минут могут справиться с параличом. Кто это говорил? То ли Гарвиш, то ли Крайне. Да пофиг кто, надо что-то делать. Выползать из-под счета Алиса равносильно самоубийству. Ками занята, она тянет время и отвлекает тварь. Она знает, что одной ей не справится. В подтверждение моих мыслей Арс едва пошевелил левой рукой и перебросил вялую плеть направо, пытаясь повернуться на бок. Слишком долго, слишком поздно. Чёртова глыба сорвалась вниз. Время для меня остановилось. Сердце замерло и перестало качать кровь. Пульс затих. Больше не было запахов. Больше не было шума. Тишина воцарилась вокруг сознания. И в этой тишине я видела, как из носа Алисы показалась алая кровавая капля. Соседка была измотана. Слишком долго держала щит второкурсница, которую несколько дней подряд терзал оборотень. Ками, готовящаяся пустить очередной фейербол, получила сильный удар мощной уродливой головой, едва увернувшись от клацнувших зубов. Тело хрупкой женщины, которой на вид не дашь более 18, летело на наш щит в месте зарождающемся в её руке фейерболом. Одновременно у дальней стены на лорда Леварелла падала каменная глыба. Она проделала уже половину пути до трагичного обрушения на голову Арса. Он же ещё жив. Не смей. Не смей на него падать. Вдруг в этой оглушительной тишине я уловила отклик своей стихии. А что я могу поделать? Литящая глубоко передала эмоции обречённого вздоха. Ты не можешь. Зато могу и я. Ответила я не вслух, на каком-то ином уровне подсознания. Наладив контакт с камнем, я мысленно познала его до молекул и атомов, прочувствовала их внутреннюю вибрацию. Оно замри. Сейчас же. И вместе мы стали бороться с силой тяжести. Всё. Стой. Вот так. Молодец. Я держала этот каменный массив в воздухе на перекор всем известным законам физики. Краем сознания я видела, как Алиса сняла щит, чтобы не обжечь падающую камни. Не до конца сформировавшийся огненный шар, созданный огневичкой перед ударом оборотня, обжёг меня где-то сбоку. Боль я не почувствовала. Просто приняла этот факт. Следом на нас летел в прыжке адский зверь. Чтоб было сил и воли, я швырнула скальную глыбу в нашу сторону, но целила, конечно, в зверя. Камень достиг оборотня, когда его лапы, вытянувшиеся в прыжке, почти коснулись моего лица. Как в замедленной съёмке я видела этот мощный боковой удар в шерстяной торс. Звери глыба слились воедино и по инерции продолжили свой полёт. Тварь припечаталась к витражу прямо над камень. Пасть зверя скривилась зловещим оскалом, полным боли и ненависти. Брызги тёмной крови разметались по стеклу, перемешиваясь с сетью мелких трещин стекла, стремительно бегущих лучами во все стороны. «Блинк!» — над рыжей головой подруги вывалился осколок. Время снова вошло в своё русло, и картинка ускорилась. Уши наполнились звуками. Стоны соседки, ругань леди Делэйн, истошно утробный хрип твари, звон града осколков и виск манерных дам совета. Громко, слишком громко после нескольких секунд в абсолютной тишине. Я закрыла уши ладонями. Оборотень в копе с каменной глыбой пробил ветраж и теперь трепыхался в агонии посреди помпезного зала с золотыми колоннами. Члены собрания повскакивали со своих мест на ходу, опрокидывая стулья и роняя посуду, падая сами, путаясь ногами в белоснежной скатерти. Маги один за другим выставили свои щиты, движение рядом. Ками, выхватив из земли кинжал-артефакт и помчалась добивать Адаву-тварь. Вдруг между оборотнем и Ками вспыхнула серая стена, сотканная из воздуха и магии. Адриана пыталась защитить свою дочь. В последнем факте сомнений уже не осталось, но зверь всегда остаётся зверем. Или это более агония сыграли свою роль? Ледя де Фонтин стояла слишком близко. Могучая махнатая лапа, саполённой шерстью, нанесла свой последний удар. Элегантная старушка-трепичная куклы отлетела в сторону и ударилась о колонну из золотисто-жёлтого мрамора. Мне казалось, что, несмотря на зажатые уши, я расслышала хруст ее старого позвоночника. «Жардина! Дочка!» Беззвучно одними губами прошептала Адриана, закашлялась и замолкла навсегда. Ей не довелось увидеть, как Камилла Делэйн сделала виртуозный подкат под оборотня и профессиональным движением всадила кинжал в незащищенное горло зверя. Ректор Арчибальд первым вышел из оцепенения и бросился на помощь гневичке, погребенной под рухнувшей окровавленной туши. За ним засуетились и остальные. Я посмотрела на Алису. Подруга Полу лежала, прислонившись к остаткам витража. Из носа текла тонкая струйка крови. Из глаз — слезы. А губы расползались в улыбке полной счастья. «Мы победили. Мы свободны. Мы будем жить. Из глубины комнаты донёсся кашель. Арс сумел так и перевернуться на правый бок, но теперь хватал носом осыпавшуюся землю. Я на четвереньках подползла к Лорду и положила его голову на свои колени. Тише, тише. Всё кончено, скоро паролич пройдёт. Я отряхивала его лицо от пыли и земли. Арс сначала был одёрнулся прочь от моих рук, потом попытался отвернуться, не смог. В итоге успокоился и просто прикрыл глаза. Алиса явно хотела что-то сказать, но сил у меня не было. Поэтому она лишь издала какой-то нечленораздельный, но явно весёлый звук. В её глазах плясали чёрттики. Вот ведь рыжая зараза. Кто о чём, а вшивый абане. Безлобно процедил я. Не трудно было догадаться, что Алиса намекает на нас с Арсом как на пару. Видимо, хорошо смотримся. Алиса, блин, ну опять за своё. Суета в зале продолжалась. Камилла Делей настороженно извлекали из-под тела оборотня. Кто-то суетился вокруг Адрианы. В этом смысла точно не было. Кто-то заглянул к нам и пообещал лекаря. Лорд Леварел наконец смог сесть, и первым делом ожившей рукой стянул с себя грязную, порванную, теперь уже не белую рубаху, обнажая жилистую мускулистую спину, рассечённую четырьмя параллельными глубокими царапинами. К моему великому удивлению, своей лохмотье он надел мне на шею. Это ещё что за выходки? Я посмотрела на грязную ткань, перевела взгляд ниже на себя. Вот чёрт, вашу же Я вспомнила тот несформировавшийся огненный фейтболл, камень, который попал в меня, и теперь часть обгорелой футболки и лифа висела лохмотьями, а левая половина моего третьего размера бестыдно взирала на окружающий мир. Арс деликатно отвернулся и потупил взгляд. Алиса улыбалась краешками губ и нечленораздельно фыркала, но я-то знаю, что в душе соседка ржала как конь. Прежняя я взвизгнула бы, залилась румянцем и начала судорожно надевать предложенную рубаху, но здесь и сейчас была новая я, та, которая впервые явила себя в библиотеке Скором, та, которая освоила магию земли на первом курсе, та, которая приняла этот новый мир. И теперь в полной мере новая я вылезла наружу. Лорд Леварел обратилась я Карсу. Он обернулся. Нарочито медленно, без тени смущения, я сняла ше изпутаную жгутом рубаху, аккуратно расправила её и не спеша начала натягивать её на себя. Я уже во второй раз настоятельно рекомендую вам сменить гардероб. Приличные лорды в таких грязных лохмотьях не ходят. Советую вам зайти в лавку мужские костюмы на площади Попросите владельца, он толковый парень, обязательно подберёт вам что-нибудь по статусу и учтёт вашу стихию и личные качества. Арс удивлённо буравил меня чистыми голубыми глазами. Никаких мурашек, собственно, и дискомфорта этот пронзительный взгляд у меня не вызвал. Похоже, я выработала иммунитет. Что же, неплохо. Даже отлично. Алиса так и нашла в себе силы захихикать. Я перекинула волосы на левый бок, расправила рубашку и, ковыряя пальцем её обоглевшие края, продолжила. Иначе бедной студентке придётся потратить свою первую стипендию на приличную мужскую рубаху. Я скорчила трагичную гримасу и наигранно тяжело вздохнула. Хорошо хоть подарочная коробка уже есть, синяя такая, с розовым бантом. Арсу, если и было что ответить, то он выбрал заливистый басовитый смех. Под удивленные взгляды магов Высшего Совета мрачное подземелье наполнилось тройным, неслаженным ржанием. Глава седьмая. «Ты бы видела себя со стороны!» Алиса все не унималась. Даже травки на стойке городского госпиталя не могли заставить подругу забыть о моем небольшом казусе. «Бедный лорд, такие виды ты ему открыла!» «Да хватит уже! Сколько можно?» Арс — взрослый мужик, уже наверняка не раз видел женские прелести. Я сидела на койке и болтала ногой. У больницы есть большой плюс — это душ и чистая сорочка. «Не хватит! Я буду тысячу раз вспоминать этот эпизод. Это лучшее, что я видела за последнее время!» «Позитивный настрой — залог выздоровления!» В палату вошел Марио о Касте. «Вечер добрый, милочки!» «И вам не хворать!» поздоровалась я. Местные лекари заверили, что с вами всё будет хорошо. Но я приехал лично ознакомиться с самочувствием подопечных академии. С этими словами Марио полез ко мне со осмотром, потом взялся за рыжую. "Ну что, каков ваш вердикт, лекаря Касти?" В дверях палаты стоял ректор нашей академии. Мы с рыжей коротко поздоровались. Я согласен с мнением местных лекарей. Кристина может уже через день-два вернуться в академию и продолжить учёбу. А вот эту милочку, махнул он рукой в сторону Алисы. Я бы ещё недельку понаблюдал до полного восстановления, но в целом угрозы здоровью нет. Благодарю. Лекарю Касти, вы можете быть свободны. Мне нужно переговорить с девушками с глазу на глаз. Старик распрощался и вышел из палаты, а мужчина с густыми бровями присел на свободную кровать. В воздухе сразу повеяло напряжением. Наша академия стихий приносит свои искренние и глубочайшие извинения за то, что вам довелось пережить. В сложившейся ситуации совет высших магов предлагает вам вернуться на землю, так сказать, успокоить нервы в домашней обстановке, в кругу семьи. У меня нет семьи. Возмущённо перебила я ректора. Я наконец обрела дом, обрела себя, столько всего пережила, и вы хотите выгнать меня отсюда? Вы не так поняли, Кристина. Я лишь хотел сказать. Я тоже никуда не поеду, домой не вернусь, поддержала меня Алиса. Мы хотим продолжить обучение. Лекарь подтвердил, что с нами всё нормально. М-м, да. Такой исход мы предвидели и решили в этом случае предложить вам сделку. Сделку? Какую? Хором поинтересовались мы. Вы должны понимать, что академия не виновата в ошибках одного человека. Вы, Элис Йохансен, учитесь у нас уже второй год и уже должны были осознать всю важность нашего достойного дела. Обучение молодых и светлых умов должно продолжаться. Недопустимо, чтобы из-за этого <кхм> печального происшествия академию закрыли. Мы проведём тщательное расследование. Выявим виновных и причастных, определим новые дополнительные меры защиты наших студентов. Подождите, подождите. Алиса вскочила с кровати. Хотите сказать, что решили заметь это, как вы выразились, печальное происшествие? Вы что, не понимаете, какой страшной смертью погибли девушки в той пещере? А вы хотите? Не я хочу. Министерство Совет принял решение не допускать огласки по данному делу. Нравится вам это или нет? Если нет, я озвучил вам альтернативу возвращение в родной мир. Ректор привычным жестом провёл по своей брови. Итак, что выбираете, девушки? Они останутся и продолжат обучение лорд Арчибальд. В палату вошла леди Делейн. Её лоб был покрыт сетью царапин и ссадин, плечо замотано бинтами, выглядывающими из-под рукава просторной футболки. Я за них ручаюсь. Огласки не будет. К Амиле я верила. Раз эта женщина говорит, что так надо, значит, так надо. Позже стребую с неё объяснений. Я встретилась взглядом с Алисой. В её глазах всё ещё плескалось возмущение, но спорить она тоже не стала и кивнула ректору. «Да, мы остаёмся. И да, мы не будем трепаться о печальном происшествии». При зрительной интонации выделила подруга, предложенный лордом, термин. «Но как вы уладите вопрос с родственниками погибших? Они же не станут молчать?» «Министры сами решат этот вопрос, Элис Йоханссон. И вот ещё что. Оставляем уже запущенную версию о том, что вы сбежали в Хейзелерин из-за размолвки с парнем». А как же тогда она продолжит учиться? вмешалась я в разговор. Неужели они решили перевести Алису в другое учебное заведение? Блин, не, не, не так не пойдёт. Будем считать, что Леди ДеЛейнс съездила за границу и вернула Йоханссона обратно. Сейчас для всех вы, Элис, пребываете в специальном учреждении в Хилле и проходите тесты и проверки. А вы, Кристина, навещаете свою соседку. Через неделю обе вернётесь и приступите к учёбе. Всё ясно. Мы кивнули. На то мы и порешим. Скорейшего всем выздоровления. Ректор поднялся с кровати и направился к выходу. Подождите, лорд Тарчибельд. Я вдруг вспомнила одну маленькую деталь, точнее, две. Ректор обернулся, бровив меня хмурым взглядом. А Камилла за его спиной делала знаки бровями, мол, не надо, молчи. Но «Ну уж нет. Поскольку мы остаёмся, и мне надо много учиться, чтобы освоить программу, я прошу вас предоставить мне безлимитный и круглосуточный доступ в библиотеку. Хорошо, это можно, быстро согласился ректор. И ещё кое-что. Лорд Арчибальд, понимаете, там в подземелье я дала Алисе одно обещание. На лице подруги застыло удивление. Наверняка она забыла. Последние 2 дня мы с ней подрабатывали дигерами. Так у нас на земле называют исследователей подземелий. Так вот, я ей пообещала, что если мы выберемся оттуда, я лично попрошу у вас надбавку к стипендии за эту грязную работу, что-то вроде компенсации за испорченный гардероб и моральный вред. Камилла притворно закашляла, а ректор недовольно хмыкнул, но всё же кивнул и молча покинул палату. Кристина По-доброму возмутилась Ками. Я знала, что ты дерзка, но чтобы настолько? Блин, а что такого-то? Они хотят нам рты заткнуть, так пусть хоть финансово помогут. Я понимаю, что такое жирное пятно на репутации академии ни к чему хорошему не приведёт, а мы должны учиться. Какая-то доля моей души осознаёт разумность сокрытия информации, но в целом это несправедливо. Да, всё верно. Всё, что случилось ужасная трагедия, но виновата в этом одна старая женщина с огромным материнским инстинктом. Ты совершенно права, Кристина. Вы должны учиться и другие студенты тоже. Нельзя допускать паники. С родственниками вопрос уладят, тела погибших передадут семьям, но оборотня во всей этой истории не будет. Я бы хотела устроить поминки по этим девушкам, тихо произнесла Алиса. «Отдать дань уважения и сочувствия». «В узком кругу это можно. Сделаем, Элис. Мы почтим их память. Обязательно». «Хорошо, но мне нужно знать ещё кое-что». «Спрашивай». «Как вы нас нашли?» «Пожалуйста, расскажите честно, а не эти байки про размолвку с парнем». «Я ведь и правда уезжала из академии». Камми расположилась на пустующей койке, где до неё сидел ректор. «Я не могу сказать, Только на самом деле это Арс ездил за границу и узнавал, что к чему насчёт тебя, а я была в Первой академии и выясняла вопрос с Сигнумом. Я ведь там работала какое-то время, связи есть. В общем, совместно с высшими магами удалось примерно определить, каким магическим заклинанием и обрядом Следующий знак был снят с тебя и отправлен в свободное путешествие. Это очень старое и запрещённое магическое вмешательство, уже несколько веков им никто не пользовался. Остаётся только надеяться, что немногим подвластны такие сложные манипуляции. Соответственно, я пришла к выводу, что Кристина была права, дело нечисто. С губ само собой сорвалось ворчливое: "Ну я же говорила, В любом случае в будущем мы уже не будем стопроцентно полагаться на сигнум. Итак, ночью я вернулась в академию, уже имея небольшой круг подозреваемых, среди которых были Ледя де Фонтин, Лорт Арчибальд и ещё несколько человек. А под утро мне передали очень интересный клочок бумаги. Ками весьма странно на меня посмотрела, затем её взгляд сменился на укоризненный. Некая Крис номер 308 возомнила себя великим сыщиком и вычислила имя преступника. Мы с Арсом разработали план. Кристина, о чём ты только думала? Это же надо подозревать человека и при этом отправиться в его логово. Совсем из ума выжила, бестолочь. Согласна, полная бестолочь, но я была напугана трое и поэтому ослупила. Он гонялся за мной по всей академии, хотел отравить и куда-то вылезти. Потом они с Умбелло перевернули в нашей комнате всё вверх дном, избили Эйдена. Я просто сбежала и хотела попросить лорда Ливарелла о помощи, ну и предупредить его, конечно. А он был в особняке на собрании. За него я тоже переживала, он ведь был единственным, кто мне поверил. Не единственным. Но тебя-то в академии не было, мне некому было пойти, а трой... С троем мы разберёмся. А теперь расскажите всё по порядку и с самого начала. Мне довелось ещё раз ощутить на себе странные мимолётные взгляды, в тот момент, когда я рассказывала, как оставляла записку в библиотеке. Про Кора я не говорила, обошлась общими фразами вроде: "Второпях оставила в библиотеке в надежде, что кто-нибудь найдёт и отдаст в правильные руки". Конечно, она не поверила в эту глупость, но и допытываться не стала. Это навело меня на мысль, что ей что-то известно про Кора. Ками внимательно слушала наши истории и мимоходом делала какие-то заметки в блокноте, который достала из заднего кармана брюк. Мне искренне жаль, что вам пришлось пережить весь этот кошмар. Но теперь он позади. Я рада снова дышать чистым свежим воздухом и ощущать тепло солнечных лучей. Спасибо вам с лордом Леварелем за это, рассчувствовалась рыжая. Ну-ну, только без нытья. Элис, лучше давай я тебя поздравлю с тем, что ты больше не бестолочь, от весело-сомнительный комплимент Камилла. Эм, спасибо. У тебя получился очень хороший щит. Я рада, что ты наконец-то разобралась в себе и смогла выделить магию защиты. Да ещё и сразу в полноценный взрослый щит, способный прикрыть аж двух человек. Прекрасный результат. Приятно слышать, особенно от вас, леди Делейн. Но ты не расслабляйся, Йохансен. Впереди ещё много работы. Я настоятельно рекомендую на наших занятиях не выпендриваться. Покажи сначала искру, пламя, потом тарелку. Если сходу поставишь полноценный щит, твои зависницы позеленеют, но следом начнутся лишние неудобные вопросы. Сама понимаешь, что академии это не нужно. Да, понимаю. Плевать мне на этих дур. Главное, я научилась. Я знаю это. «И вы знаете это. Да, и за будущий экзамен я теперь спокойна. А если спросят, как Бестолыч смогла сделать тарелку, скажу, что много тренировалась на зло своему бывшему парню». Алиса многозначительно посмотрела на Ками. Дэ Лейн намёк поняла. «И моему тоже. Видимо, и ты в курсе». Ками стрельнула в меня глазами. «Ну да, я разболтала, каюсь». «Что же, теперь трой и не мой, и не твой. Поиграли и хватит». На этом поставим точку. Согласна? Договорились, леди Делейн. Но если когда-нибудь у меня появится настоящий парень, к которому вспыхнут истинные романтические чувства, химия души и всё такое, я к вам первой прибегу и расскажу об этом. Обозначу, так сказать, свою территорию. Алиса даже пригрозила окаме пальцем, а та лишь расхохоталась в ответ и активно закивала. А как же я? думала после всего, что мы пережили, свои секреты ты будешь рассказывать мне первой. Я наиграна на дула губки. Да куда я теперь без тебя, Стины? Ты обо всём будешь знать даже раньше, чем первая. Что за бред с этой запиской, Стина? строго спросила Алиса, когда Ками ушла. Нафига ты её в библиотеке-то оставила? Надо было Арсу или Ками в апартаменты под дверь сунуть. Ты же не такая дура, чтобы полагаться на волю случая, что кто-то найдёт записку, да ещё и отдаст именно Ками или Арсу. И Далейн на тебя странно посмотрела. Ты тоже это заметила. И взгляд и то, что любой нормальный человек начал бы задавать вопросы в этом месте рассказа. Прямо как ты сейчас. Да, как я. Так что давай, Стин, рассказывай. Да что рассказывать-то? Понятно же, что я записку Кору оставила. Он часто бывает в библиотеке, и он в курсе этого дела. Это ведь Кор помог мне докопаться до сути. Я доверяю ему. Гадство, я столько интересного пропустила. И какой он? Руки больше не распускал? Вот что Алиса за человек. Сразу в лоб такие вопросы. Видимо, эти мысли отразились на моём лице. Соседка резко вскочила на своей кровати и уселась на мою. "А ну живо выкладывай", потребовала рыжая бестия. "Чего ты пристал это? Ну, воспользовалась я пару раз синим пузырьком из твоего шкафа. Ну что здесь такого-то? Физика тела, твоя любимая". Подруга вцепилась в меня мёртвой хваткой и вытягивала слова почти клещами, но чем больше я говорила, тем ярче становились воспоминания, и в конце концов меня просто прорвало. Я рассказала Алисе всё в подробностях и без утайки поделилась своими секретами, чувствами, ощущениями. Как бы я сейчас хотела оказаться в объятиях этих мужественных, пахнущих кориандром рук. Стивен, не хочу тебя пугать, но как эксперт в этих делах со всей серьёзностью заявляю, ты влюбилась. Я знаю, Алиса, так и есть. Но меня в твоём коре многое смущает начиная с того, что ты даже не знаешь толком, как он выглядит, как бы ты ни стала жертв, перестань, не надо. Я просто за тебя беспокоюсь. Вся эта ситуация интригующая и интересная, но вместе с тем не совсем нормальная и не надо, Алис, не надо. Я и сама всё понимаю. Обещаю, что буду внимательной и осторожной. Теперь всё должно быть хорошо. Я верю. Глава 8. Следующим вечером нам принесли по казённому комплекту одежды: блузка и юбка, стандартные бесплатные наборы из академии. Камех в чёрном брючном костюме зашла за нами около 6. У входа в госпитале ждала карета, которая отвезла нас в небольшой ресторан. За длинным столом сидели те самые министерские шишки, что были на совещании в особняке: ректор Арчибальд Арс и ещё несколько заплаканных человек. «Это родные некоторых погибших девушек», — шепнула нам Каме. «Им открыли полуправду, без ущерба для Академии». Ректор произнес душесчипательную речь. Мы с Алисой поддались грустному порыву и, не чокаясь, залпом выпили по стакану крепкого напитка. Не русская водка, но в голове тут же зашумела. Закуска была изысканной, но хилой и непитательной. Одним словом, третий стакан этой бормотухи отправил нас в нокаут. Из забытья меня вывел непонятный ритмичный стук. Глаза открывать боялась, но кожа ощущала человеческое тепло. Очнулась. Не притворяйся, я же чувствую, сказала определённо мужское тело, к чьей груди меня крепко прижимали и чьё сердце так громко стучало. М-м. Я хотела сказать, чтобы меня поставили на пол, но язык не поворачивался, и я бросила бесполезные попытки. От чего-то на душе было очень спокойно. Я с трудом разлепила один глаз. В туманном расплывающемся образе уловила черты лорда Ливарелла, попыталась деликатно отстраниться, но всё вдруг закружилось. В голове застучали лопастями вертолёты. Я, издав очередной ничленораздельный стон, провалилась в темноту. Утром пришли Анни. Дикая головная боль и не менее дикая жажда. Мне бы сейчас стакан огреченного рассола, и клянусь, я бы закатила глаза от удовольствия прямо как чёртов оборотень. Алиса лежала на своей больничной койке и стонала. Приходил лекарь, поругал нас немного и дал очередную невкусную настойку. Зато через полчаса стало намного легче. Я даже сходила в душ и привела себя в порядок. Алиса, ну ты как? Офигенно. Я уже позабыла, что такое похмелье. К обеду мы полностью акклимались, но лекарь настоял на повторной дозе противного антипохмелина. На следующий день к нам в палату заплыл большой ароматный букет ярких, неизвестных мне цветов. За букетом обнаружился Арс. В другой руке сжимающий небольшой деревянный ящик, наполненный чем-то красным. Простите, девушки, но сегодня только цветы и клубника. Он бросил на меня многозначительный взгляд и сунул ящик мне в руки. Шампанского после вчерашнего я вам купить не рискнул. Ладно, лорд Леварель, сегодня вы прощены. Я надкусила клубникой и зажмурилась от удовольствия. Вкусно. А вы, я смотрю, последовали совету стины. Рубашку новую прикупили, Алиса хихикнула, подсела ко мне и запустила руку в ящик. Да, совет был дельным. Спасибо, Кристина из Зорска. Но я не только рубашку купил. Вот, это вам. Арс достал из заплечной торбы два свёртка, Алисе достались красивые туфли винного цвета на высоком каблуке. Приличные девушки не ходят босыми, надевая красивые вечерние платья. Обстоятельства, видите ли, в пещерах вообще в вечерних платьях не ходят, хоть в обуви, хоть без. Рыже нацепила обновку и продефилировала по палате. Ого, не сдержала я восхищённого возгласа. Соседка выглядела шикарно, и неважно в платье она или всего лишь в больничной сорочке. Вот что значит длинные красивые ноги. Завидую белой завистью. Туфли классные. Спасибо, лорд Леварел. Заверещала Алиса, импульсивно подскочила к Арсу и чмокнула его в щёку. Брови лорда взметнулись вверх, а рыжая, как ни в чём не бывало, продолжила. «Стина, а у тебя что?» Я заглянула в свой свёрток и расплылась в улыбке. «Хорошо, будем считать, что шутку я оценила, лорд. Ну ты и наглец, конечно». «Сейчас примерю». Я направилась в ванную комнату. «Надеюсь, нам ты тоже покажешь». Донеслась мне в спину бесстыжая просьба Арса. Надо же оценить, подошло, не подошло. Где-то в этих холодных пещерах я потеряла всю свою стеснительность. Теперь я совершенно иначе реагировала на поведение лорда. Забавно. В ванной комнате я вылезла из больничной сорочки и обмотала её вокруг талии подобно юбке африканских племён. Вот же нахал бессовестный. Ладно, я ему сейчас покажу, у кого совести ещё меньше. Покажу, ещё как покажу. Спустя минуту я вышагивала модельной походкой по палате. Снизу на мне была импровизированная юбка, а сверху только новый чёрный бюстгальтер, невероятно сексуально подчёркивающий грудь. Что Алиса, что Арс от меня подобные выходки не ожидали? Рыжая моргнула округлёнными глазами. Её рука с клубникой замерла на полпути к раскрытому от удивления рту. Лорд Леварель собирался поставить цветы в вазу. При виде меня он уронил обёртку от букета и расплескал воду. Да, эффектный выход у меня получился. Класс. Ну как, хорошо сидит? Вам нравится, лорд Леварель? Игриво спросила я и слегка покружилась, словно хотела, чтобы юбка-сорочка разлетелась колокольчиком. Алиса наконец закрыла распахнутый рот и неразборчиво крякнула. Очень нравится. Арс быстро взял себя в руки. Тебе идёт. Всё-таки я верно определил размер. Вы хотели сказать, рассмотрел? Да, именно так. Скрывать не стану. Лорд отвернулся к столику с вазой и занялся букетом. Ты что творишь? Рыжая подскочила ко мне и начала шептать на ухо, пока Арс не видел. А как же Кор? Я, конечно, рада, что ты так кардинально поменяла своё мнение относительно Парни, но Арсу голову не стоит морочить. Он не заслужил такого. Ой, ты ли это говоришь? Не верю. К тому же, что такого-то? Во-первых, эту игру он начал, а во-вторых, на пляже в купальниках ходим, и никого ничего не смущает. Это на земле. А в вампилосе так не принято. У них все купальники закрытые. Максимум откровенности это мини-юбки и до колте. И то это на грани приличия. А вишаться с поцелуями на лордов, значит, можно. Прилично, да? Да что на тебя нашло? Не знаю, извини. Алиса накинула мне на плечи белую больничную простыню. Согласна, пожалуй, я немного перегнула палку. Просто он сам нарвался. Я уже не та, что раньше, я краснеть не буду, врать и юлить тоже не буду. Поэтому решила немного прояснить ситуацию. «Лорд Ливарелл, спасибо за подарок, но это слишком уж интимно. Вы для меня не просто преподаватель. Вы один из нескольких, а если быть точнее, один из четырёх человек во всей Вселенной, кому я могу доверять. И я бы не хотела это испортить. Прошу не воспринимать моё полуголое дефиле как некие романтические намёки. Поймите меня правильно». «Повезло тебе, Кристина. Четыре человека, которым можно довериться, это на самом деле очень даже много». И да, хорошо, что ты объяснила свою выходку. А то я уж было подумал, хмм, что ты, как и все студентки, в общем, в своей очереди, я тоже прошу тебя не воспринимать моё поведение с романтической стороны. Просто у меня характер такой, манера общения, видишь ли. А вот сердце моё давно занято. Кем? вырвалось у одной любопытной рыжей особы. Хмм. Он грустно вздохнул и посмотрел на цветы той, которая уже нет в этом мире. Она давно умерла, а потом умерла ещё раз. Это очень печально. Я догадалась, что Арс имеет в виду Жардину. Даже не представляю, что он сейчас переживает. Похоронить свою женщину, а потом узнать, что она оборотень, ещё и участвовать в её убийстве. Кошмар. Я не понимаю, это как? Влезла Алиса. И вы что, храните верность умершей женщине? Блин, Алиса, ну где твоя деликатность? Но лорд не обиделся, всего лишь грустно улыбнулся. У меня есть физические отношения с женщинами. За это тебе Йоханссон переживать не стоит. Лорд подарил рыжей свой фирменный взгляд, та, похоже, смутилась, потому что спрятала глаза за длинной чёлкой. Уверена, что сейчас подруга переживает очередной приступ мурашек. «Самира теперь будет жить с вами?» — нарушила я неловкое молчание. Алиса недоуменно вытаращилась на нас. До неё, видимо, только сейчас дошло, что девочка — дочь Арса. Или ещё не дошло? «Да, конечно, со мной. Вы не представляете, сколько я этого добивался. Но леди де Фонтин была непреклонна». Мы оба понимали, что в особняке девочке будет спокойнее, чем под крылом у активного боевого мага, который пропадает то в академии, то в разъездах. Но теперь я знаю и скрытую причину такой настойчивости леди Адрианы. Жордина погибла в той войне. Всё на этом. Точка. Надо было принять эту трагедию. А теперь столько душ загублено. Лорд Ливарел, простите, можно задать ещё вопрос? он кивнул мне, снова делая вид, что поправляет букет. А Самира знала обо всём. А маме? Ведь в спокойные и неголодные фазы Жардина наверняка приходила к девочке в человеческом обличье. Нет, ребёнка в это посвящать не стали. Самира ни о чём не догадывается, и знать об этом ей не нужно. Понятно. Мы закивали. Конечно, понятно. А лорд продолжал. Мы провели исследование обратное Оно показало, что его тело сформировалось очень давно, поэтому предполагаем, что после укуса во время вторжения леди Адриана спрятала дочь. Жардина не поборола яд, и началась трансформация, одна единственная, из человека в оборотня. Значит, обратно из оборотня в человека укушенные маги обернуться уже не могут. Значит так. Мы с Камилой нашли в подземелье собрание книг. Среди них есть очень редкие и ценные экземпляры. «Мы видели этот стеллаж», — закивала я, «в комнате с небьющимся окошком и грязной лежанкой». «Да, там». По нашей версии, оборотень сохранил остатки разума и искал возможность снова стать человеком с помощью своей матери. Безумная старуха. Теперь ничего уже не исправить. «У меня к вам будет просьба, девушки. Мы с леди Делэйн изъяли эти книги, скажем так, в личное пользование». Хотелось бы, чтобы лорд Арчибальд и другие, посвященные в эту историю маги, про книги не узнали. Для них это собрание литературы представляет только антикварную ценность, а у нас есть личный интерес. Жордина была для нас, она... В общем, мы хотим изучить все материалы сами, нам очень нужны эти книги. Конечно, мы никому не скажем, не беспокойтесь. Я вспомнила ректора и всех этих важных шишек из министерства, которые на собрании даже слушать Арса не хотели и не верили в оборотня. Фиг я им что расскажу. «Лорд Ливарел, а как же Трой? Он ведь тоже замешан. Его накажут?» — тихо спросила Алиса. Мы проводили расследование, опросили свидетелей. «Да, действительно, Трой Нандерей был с тобой в том ресторане, но вы поссорились». Ты ушла, а он остался. Это видел весь ресторан. Да, он не отрицал, что приходил к леди Адриане в особняк. В этом комиссия по расследованию тоже не усмотрела ничего криминального. У Троя на всё были заготовлены ответы. Не подкопаешься. Да и какой-либо ещё связи между ним и Дефантин поначалу обнаружено не было. Твои показания, что ты ощущала его руки, когда он нёс тебя в обморочном состоянии по пещерам, сама понимаешь, всерьёз не восприняли парня отпустили. Отпустили? Вы его отпустили, трой подонок. Выкрутился гад. Алиса кипела от негодования. Он причастен ко всему. Как вы могли его отпустить? Министры совершили ошибку. Позже был обнаружен один документ завещание леди Адрианы. Согласно этому документу, одну половину имущества она оставила Самире, а другую трою. Но к тому времени, когда это выяснилось, его уже и след простыл. Сигном не определяется. Похоже, леди де Фонтин успела при жизни снять ему этот знак. А может, и не ставила никогда. Мы обратились к семье Троя, но выяснилось, что все данные в личном деле — фикция. Положение в обществе, статус, финансовый уровень. Семья Нандере оказалась вовсе не благородных кровей. А очень даже наоборот. Мягко говоря, неблагополучная. «Ничего себе! А амбиции-то сколько было! Сволочь!» Разгневанно пыхтела рыжая. Отчасти его стремление можно понять. Родители трое — маги низшей категории, еле сводящие концы с концами, в долгах, как в шелках. Всё это время они полагали, что их сын учится в шестнадцатой академии стихий, но никак не во второй. А когда мы открыли ему истину, они лишь выразили недовольство, что сын не делился с ними стипендией. Очевидно, трой понял, что несмотря на низкий уровень магии семьи, его врождённый потенциал заслуживает большего, чем обучение в скромной академии на окраинах Пелосса. Здесь я соглашусь. Парень он способный. Жаль только выбрал абсолютно неправильный путь к успеху. А мог бы далеко пойти, сейчас комиссия ведёт розыск, но пока безрезультатно. Видимо, Адриана целенаправленно поднимала безродного парня на ноги, выводила в свет, чтобы потом доверить ему заботу об оборотне, логично заключила я. «Ну, допустим, с троем всё ясно. А индус? Он как с ними связан?» «Кто-кто?» — не понял Арс. «Тамбедурай, продавец специй, он погиб в пещере напротив комнаты Самиры», — ответила Алиса. Да, мы обнаружили его останки. Пока выясняем. От себя предположу, что мотивация такая же деньги и имущество. В завещании он не упоминается, но его и высший свет мне продвигали. Можно предположить, что услуги этого человека леди де Фонтин банально оплачивала. Возможно, это делал трой, а не Адриана. Не думаю, что она доверила бы такой секрет простому торговцу. Как знать, как знать. Среди вещей леди де Фонтин был небольшой ларец. В нём мы обнаружили странный клочок бумаги, на котором аккуратным почерком леди Адрианы было написано: "Кристина Соловьёва, земля, первый курс". А под этой записью стояла размашистая и корявая: "Сделано". "Вот же гадина. Она меня заказала, хотела устранить как опасного свидетеля", я шумно вздохнула. Видела я этот ларец, И бумажку видела. Её Самира при мне принесла там бедураю, будто заказ на специи, а на самом деле, значит, заказ на убийство. Девочка точно ни при чём. Она же могла прочитать запись? Не могла. Текст написан на джихонском. Этот язык не входит в базу заклинаний и речевой адаптации. У Самиры таких знаний нет. Это просто ужасно. Использовать ребёнка, возмутилась Алиса. Согласен. Да уж не то слово, дамочка Гаже некуда. Адриана просто отвратительная особа, а сначала показалась такой милой старушкой, двуличная да женщина. Тварь хуже оборотня. Была. Вот только некоторые моменты у меня всё равно не увязывались, и я обратилась к Арсу. Непонятно, зачем тогда ликвидировать своего подручного, того упавшего с лестницы, для чего оставлять опасные записи? этого мы уже не узнаем, пожал плечами лорд. Ни к чему сейчас гадать. И я не только про записи из Лорца, в стеллаже с книгами были досье на всех пропавших девушек. Да, понимаю, о чём ты. Эти записи мы с Камилой передали высшему совету. Меня взяли вместо Кэлси Сибан. Повезло ей, протянула Алиса. Ей да. А вот одному сытулому магу со сломанной шеей не очень. Если бы только нам удалось допросить его раньше. Это Адриана столкнула его с лестницы. Теперь я была в этом уверена на 100%. Лицо моей рыжей подруги выражало абсолютное непонимание. Да, Кристина, по нашей версии этот человек один из сообщников леди де Фонтин, помимо продавца специй и Троя. Но Адриана подсуетилась, незаметный винбол в нужный момент, и человек уже кубарем катится по ступеням. Я тебе рассказывал, что в ту ночь слышал в поле чьи-то шаги, поэтому после неудавшегося допроса мы сосредоточили внимание на другом сообщнике, но безуспешно. Конечно, безуспешно. Лорд Леварель, не было другого сообщника. Тогда в поле была я. Ты? Да, я. «Поэтому для меня так было важно, чтобы вы ответили на вопрос про ожог. Я проверяла вас на вшивость». «На что ты меня проверяла?» — арсметнул в меня ледяные молнии своего взгляда. «Ну, солжёте или нет?» «Ты не перестаёшь меня удивлять, Кристина Изорска. Что же ты делала ночью в поле?» «Спала». «Чего?» «Спала. Случайно вышла. Переутомилась». Я пошла подышать, прогуляться после сложного дня. К слову сказать, для меня тогда все дни были сложными. Я любовалась облаками и сама не заметила, как задремала. А потом вы с тебоном меня разбудили, когда тащили тело. О, ну извините, что побеспокоили. И, кстати, для прогулок у нас на территории академии предусмотрен специальный парк. А ночами выходить за первые заборы вообще запрещено. Я пожала плечами. Чего уж теперь? пошла гулять туда, куда знала дорогу, ведь на тот момент в парке я не бывала ни разу, а вот на тренировках хуками. Да, Кристина, у меня просто нет слов. Что же ты сразу не сказала? И мне, встряла в разговор рыжая. Не каждый день такое увидишь. Я была напугана, да и не хотелось лишних проблем на свою голову. А тебя, Алиса, тем более, не зачем было в это втягивать. Признаться, я тебе тогда ещё не доверяла. А вас лорд Эльварель вовсе не навидел. «Ладно, Кристина, всё в прошлом. Главное, что с тобой всё в порядке. С вами обеими. И даже больше, ведь так...» «Вы о чём?» Настала моя очередь удивляться. Элис, наконец-то, овладел и защитой. Шикарный щит, надо признать. А ты, Кристина, наоборот, совладала с агрессивной магией нападения, что само по себе является большой редкостью, так как среди земельных магов боевиков очень и очень мало. Стихия земли предпочитает мир, а не войну. Растить сады, строить здания, варить зелья. Что сказать, удивила ты нас? Да уж, я помню ту глыбу. Не каждый пятикурсник сможет удержать такую массу. «Не каждый взрослый маг Земли сможет пробить непроницаемое магическое поле, созданное другой стихией, в данном случае воздушной. Именно таким полем были покрыты зеркала у леди де Фонтин. Твой врожденный потенциал, Кристина, очень высок и необычен. По правилам Академии, таких как ты, нестандартных, мы должны переводить в специальную школу в Хилле, но мы с Ками взяли всю ответственность на себя». Поэтому, если вас кто спросит, говорите, что сидели подсчётом и не поняли, что и как произошло. По поводу счёта. Для второго курса это умение только приветствуется, поэтому для тебя или с угрозы нет, а вот умение Кристины нужно пока придержать в тайне. Спасибо, лорд Леварель. Я действительно была благодарна этому человеку. Тебе спасибо, Кристина. Ты мне жизнь спасла. Нам всем. Твой магический бросок оказался решающим. Камила предложила вплотную заняться твоим образованием и разобраться с таким странным потенциалом. Определённо, здесь есть над чем подумать. Считаю, идея хорошая. Мы уже подобрали тебе в учителя опытного мага Земли, которому можем доверять. Втроём мы будем проводить для тебя индивидуальные практические занятия. Тайна, конечно же. Ото всех, даже от ректора Арчибальда.